В тот же день, во второй половине дня, Сара заглянула к Марте Джорджин. Та и вправду лежала пластом и была очень бледна. Под глазами у нее появились темные круги, а сквозь тонкую кожу просвечивали синие ниточки вен. Под койкой стояло до половины полное ведро. Сара уже приготовила слова утешения, но не успела она рта раскрыть, как у Марты начался новый приступ. «Боже мой, моя дорогая, я помогу вам!» — вырвалась у Сары. Марте, должно быть, было совсем худо, ибо она, нисколько не стесняясь присутствия Сары, свесилась с койки и ее вырвала. Сара заботливо придержала ей голову, вытерла рот влажным полотенцем, а потом положила на лоб тряпочку, смоченную холодной водой. Когда Марта снова смогла говорить, Сара узнала, что морская болезнь лишь отчасти была повинна в ее плачевном состоянии. Марта была беременна. Сама Сара избавилась от страха беременности всего два дня назад, и это принесло ей небывалое облегчение. Теперь ничто не связывало ее с Эдвардом, она могла считать себя совершенно свободной. Если графу по-прежнему нужен был наследник, пусть поищет себе новую жену или признает кого-то из своих незаконорожденных сыновей. Ее это больше не касалось. Сама Сара не собиралась иметь детей» и влюбляться в мужчин, кто бы они ни были. супружеской жизнью, со всеми вытекающими отсюда последствиями, она была сыта по горло. Радости семейной жизни ей хватит теперь на всю жизнь. Но, глядя на несчастную Марту, которая продолжала безудержно рвать, Сара почувствовала, как в ней растет сострадание. Она видела, что Сет любит Марту и дочку, и не сомневалась, что ребенок этот желанный. «Мы могли бы остаться в Англии до тех пор, пока... пока ребёнок не родится», — краснея сказала Марта и без сил приварилась головой к плечу Сары. Но Сет решил, что нам лучше бы вернуться в Агаю. «А ведь из Бостона до Огайо нужно добираться ещё несколько недель?» Она неожиданно расплакалась, и Сара не знала, как её утешить, ибо она понимала, что даже до Бостона им ещё нужно доплыть. Доплыть, страдая от качки, от тесноты, от многого другого. Два месяца такой жизни могли прикончить и более выносливого человека, чем Марта Джорджа. Поглядев на Марту, Сара задумалась о том, как облегчить страдания бедной женщины. Сходив в свою каюту, она достала из багажа склянку с розовой водой и, смочив ею полотенце, протерла им лоб и виски Марты, Но даже этот легкий запах от нее слишком сильный. Бедняжка почувствовала новый приступ тошноты, и Сара поспешно убрала ароматическую жидкость. Она умыла женщину прохладной пресной водой, расчесала волосы и отправилась наверх, чтобы вынести помойное ведро, пообещав принести Марте чашечку чая. — Спасибо вам, — прошептала Марта срывающимся голосом. — Вы даже не представляете, как мне плохо. Пока я носила Ханну, это... Она показала на пустой тазик, который Сара поставила вместо ведра. Это происходило со мной постоянно. Я так измучилась. Сара только кивнула в ответ. Она очень хорошо представляла себе, что испытывает Марта, ибо все шесть ее беременностей протекали очень тяжело. Но раз уж она сказала, что у нее никогда не было детей... К счастью, после чая и нескольких бисквитов, которые специально для больной испек корабельный кук, Марти стала немного лучше. По крайней мере, ее перестало постоянно рвать, и Сет, заглянувший к Саре вместе с Ханной,